Глава 6 Последняя битва. Часть 1 Маг качнулся вперед и упал, оставшись лежать неподвижно. Тяжело дыша, орбу осторожно, словно кошка, подошел к телу. Он, конечно, мог вообразить, что у магов будет два или три сердца, а потому тот может внезапно ожить, обнажая клыки. Но в итоге тело мага походило на обычный труп. Рядом валились куски разбитого посоха, больше ничем не напоминавшего угрожавшую парню змею. Мужчина назвал себя «проходом для гарды». Орба не понимал, что это значит, но, видимо, горды тот не был. Затем парень вытащил из груди поверженного врага меч, а затем, может, подумав о чём-то, он встал на колено, всё ещё сжимая в руке свой меч. Когда он через пару минут покинул храм, то обнаружил стана, который ждал его вместе с лошадьми. Балядность спала с его лица, как и предполагал Орба, После смерти мага его колдовство развеялось, теперь солдаты словно очнулись от сна. Но избавление от иллюзий не развеяло паники. Воздушный корабль, теперь-то Орба ясно видел, что в воздухе был не дракон, а судно с эфирным двигателем, всё ещё плавал над ними. При каждом сбросе бомб лица людей освещались белым светом, а дома вспыхивали. Спасающиеся бегством всё ещё продолжали думать, что они в кошмаре, Они бежали, даже не пытаясь разобраться, сон перед ними или же реальность. Орба и Стан вскочили на лошадей и помчались по улице. Раздавались глухие взрывы, ближайшие к ним здания взрывались и рассыпались на части, пламя и дым смешались, заполоняя небо над Кадайном. Среди взрывов, криков и рёва они услышали пронзительный крик Шийко. «Орба!» Все солдаты Орба собрались за южными воротами, ни у кого из них не было явных ран, Им повезло, их въезд в город отложили. «Что, чёрт побери, произошло?» На лице Гелеама смешались раздражение и гнев. «Вместо того, чтобы болтаться здесь у ворот, словно новорождённые драконы, почему вы не идёте в бой?» Орба кратко описал ситуацию. Услышав об убийстве мага в храме, Талькут отшатнулся. «Чёр меня! Может, ты уже проклят?» Как бывший моряк, он был довольно суеверен. Его пальцы начали двигаться, словно рисуя знак, отгоняющий зло. «В любом случае, мы ведь уничтожим Гарду. Так что проклятим больше или меньше, какая разница?» Вздохнул кром Неопытный новичок оказался неожиданно смел. Орб смотрел как лица всех присутствующих возвращаются в норму. «Теперь мы контратакуем», — заявил он. Для начала он оставил больше 30 наёмников, в том числе и Гелиама, для уничтожения вражеских солдат. А остальным же, указав в небо, заявил «Разберёмся с ним». Как и Шейку с наёмниками, благодаря удаче медленной артиллерии ещё не успела войти в город, у них были пять пушек, захваченных у противника, и Орба решил, что этого должно хватить. Что касается самого Орба, то он планировал сплотить оставшихся солдат, поэтому, дав команду собрать орудие за пределами города, сразу же вскочил на лошадь. Он зазывал всех солдат, которые буквально блуждали за стенами. И подразделения и их командиры были рассеяны, а потому командная цепочка полностью разрушилась. Многие солдаты попросту бежали из города. Земля сотряслась ещё раз, и мелкие камушки ударили орбу по маске, после чего тот внутренне цыкнул. Он терпеть не мог Сурура, но собранные им войска помимо отряда орбы не должны были прийти в такой хаос. Но сейчас... «Всего один маг может привнести столько проблем», Не было ни указаний, ни планов, только хаос. Собрав довольно большое число людей, он повёл их в центр города на место пересечения дорог. Пока он неспешно ехал на лошади, то нарисовал простенькую карту города, на которой написал, где разместить пушки. «Не стреляйте все сразу! Я подам сигнал! Стрелять только по команде!» Среди присутствующих было много солдат Хелио, сражавшихся с ним вместе у перевалочного городка. Помимо них были и те, кто не желал слушать его приказы, но... «Мы станем приманкой!» Они не могли жаловаться, ведь небольшая группа всадников в главе с Орбой отправилась привлечь внимание воздушного корабля. Позади отряда Орба раздавались взрывы снарядов, пусть оказался в городе впервые, но прокладываемый им путь был точен и верен. Но даже так один из наёмников попал под взрывную волну и упал, сломав шею, он умер. Вскоре они объехали почти весь центр города и прибыли на площадь с парком. В этот момент Орба резко подняла руку. Словно рёв зазвучали выстрелы из пушек, один или два снаряда пролетели мимо, но всё же и они послужили угрозой для вражеского корабля, который попытался развернуться, чтобы набрать дистанцию. В этот момент движения корабля замедлились. Огонь! По команде Орбы все пушки выдали свой залп. Было видно, как каркас судна задрожал, а затем из его нижней части начало извергаться пламя, после чего тот рухнул на землю. Крики радости раздались на улицах Кадайна. Только вот если ещё раз оглядеться, то видно, как город охвачен пламенем и дымом, а на улицах повсюду валяются трупы. Многие жители погибли, а большинство выживших оцепенели. Они скорбели по своим семьям, друзьям или же просто держались вместе и плакали. Особенно пронзительный крик достиг слуха Орбы. Посмотрев в ту сторону, он заметил царапавшую ногтями дорогу женщину. Судя по её всхлипам, похоже, она лишилась своего новорождённого ребёнка. Орба сжал зубы и вновь помчался на лошади. Посаженные вдоль внешних стен деревья были охвачены пламенем, над головой летали искры, Орба выискивал фигуру командующего Сурура, но обнаружил лишь солдат, что несли его труп. «Удача не была к нему благосклонна». Если бы вместо командования армии он просто повёл в бой батальон, то добился бы куда больших свершений. Орба вздохнул. На душе у него было мрачно. «Орба!» Поприветствовал его командир Бишем. Как разумный и сметливый командир, даже в столь ненормальных обстоятельствах он изо всех сил старался сохранить спокойствие и собирал солдат в одном месте. «Похоже, гарда использует магию, чтобы влиять на сердца людей». В голове чувствовалась лёгкая дрожь, На его руках и ногах виднелись раны, подтверждающие его борьбу с демонами. Орба кивнул. «Да, но даже маги умирают от мечей». Эта истина, которую доказал Орба, практически была единственным лучом надежды для зардианцев, которые только что лично стали свидетелями уничтожения половины армии. Вместо колыбельных им рассказывали истории о Гарде. И теперь, за столь короткое время, он захватил почти половину урана. Они не знали его истинной сущности, они не могли ухватить его истинную мощь, даже его цель оставалась им непонятна. Пусть они одержали победу у Черрика, но многие сомневались, что какие-то мечи и копья могут удалить мага. Совсем недавно они на своей шкуре испытали ужас магии, но Орбос умел уничтожить её. Если пронзить мага мечом, то его колдовство развеется. Только... «Западня! Это вся западня!» Словно безумные кричали некоторые солдаты, указывая на Орбу. «Почему лишь ты остался в сознании, проклятый мифийский гладиатор? вся эта ловушка! Западня! Ты обманешь нас и потащишь за собой в ад!» Наверное, магия слишком потрясла их, а потому немало людей согласилось с этими криками. В воздухе вновь повисло напряжение. Бишам уже хотел восстановить порядок, когда Орба оттолкнул его и шагнул вперёд. «Верно, гладиаторы!» «Что?» С нами обращаются как со скотом. Они сражаются со всеми, с кем прикажут. Вот кто такие гладиаторы!» «Ах...» Солдат почему-то не смог ничего сказать. Орба ускорил шаг и оказался в метре от него. Его рука резко направилась вперёд и схватила копье которое солдат рефлекторно поднял. «Ради развлечения людей они должны взять в руки меч и убить противника, будь он братом, отцом или же собственным ребёнком! Вот кто мы такие! На нас не действует иллюзии!» потому что у нас нет кошмаров. Ведь вся наша жизнь изо дня в день была настоящим кошмаром». Орба нёс полную ерунду. Он и сам чуть не умер от иллюзии, но сейчас правда не имело никакого значения. Зордианцы ненавидели мифийцев, но в столь отчаянной ситуации, быть может, чувство товарищества, появившееся после пребывания у края пропасти, сможет преодолеть ту ненависть. Немного лжив такой момент... «Разве в Мифиосе вся его жизнь не была покрыта ложью?» Орба усмехнулся. Плотную приблизившись к наконечнику копья, он внезапно и резко потянул его на себя. Наконечник оказался у шеи Орбы, и солдат пришёл в замешательство. «Что ты делаешь?» «Разве не хочешь проверить?» «Проверить?» «Союзник ли я магу или же нет?» «У убитого мной мага текла красная кровь, но вряд ли ты этому поверишь. Как думаешь, какого цвета она должна быть?» «Не хочешь проверить на моём теле?» Орбо собирался ещё сильнее потянуть на себя копьё, но солдат неосознанно начал сопротивляться. С другой стороны на него через маску смотрели немигающие глаза. Он сглотнул. Гелям хотел шагнуть вперёд, чтобы положить конец этому безумию, но его остановила рука, рука Шиику. «Почему ты мешаешься?» Набросился он на Шиику, но внезапно чуть присмирел. Шиику смотрел лишь на Орбо, Его лицо было куда решительнее, чем у Гелиама, но видно, что он уже на грани и сам в любой момент готов обнажить меч и напасть на того солдата. Орба же продолжил своё молчаливое противостояние, затаив дыхание, Зордианса наблюдали за ними, когда раздался громкий крик. «Что ты делаешь?» Словно их оскорбили, солдаты резко обернулись и увидели женщину, положившую руки на спину молодой матери, которую не так давно видел Орба. Она до сих пор царапала руками дорогу, её сломанные ногти оставили за собой кровавый след. Она все плакала и плакала, пока у неё не пропал голос, и из её сохших губ не стали издаваться лишь хрипы. Другая женщина в сожжённой одежде, практически обнажающей грудь, пыталась остановить её. Обычно на улице Зардианки практически не имели открытых участков кожи. Но сейчас это никого не волновало а на её щеках копоть смывалась собственными слезами. Женщина прижала молодую мать к себе и гладила по спине, отчаянно пытаясь приободрить её. «Всё в порядке, всё в порядке», повторяла она одни и те же пустые и бессмысленные слова. Горячий ветер накрыл их, и Орба отпустил копьё. «Я отправляюсь в имён». Его голос был не особо громким, но его слова достигли каждого. «Я не боюсь гарды, я не боюсь магии». «Во время марша мне скорее надо опасаться не магических ловушек гарды, а вас, ублюдки, кто встанет на моём пути и направит своё оружие против меня!» Закончив речь, он проворно вскочил в седло. «Шейку, Гелем, отряд все за мной! Я лично добуду победу над гардой быстрее любого зардианца «Да!» Наемники выкинули вверх сжатые в кулак руки и закричали. Большинство из них были искренне тронуты словами отношения Морбы. Даже Талькот хоть сожалел, что позволил себе увлечься, но с красным лицом поднял свой кулак. Ха -ха, этот сопляк!» Даже ругаясь на орбу, Гелян быстро взобрался на лошадь и поставил ноги в стремена. После чего посмотрел на Шиику, который тоже направлялся к своей лошади. «Что такое?» На самом деле он ожидал, что Шиику будет выглядеть очень довольным, но всё оказалось иначе. Тот смотрел на Орбу с несколько беспомощным выражением лица, шейку тихо покачал головой. «Ничего», — ответил он, а затем тихо пробормотал. «Где бы он ни был, даже желая жить в мире, он всё равно...» «Что?» «Я ж сказал, ничего». Словно пытаясь избавиться от нахлынувших чувств, шейку бодро вскочил на лошадь и сразу же направил её галопом за Орбой. «За ними! За ними!» Махал рукой Бишам, побуждая солдат к действию. «Собираетесь отстать от мифийцев? Победить мага и освободить Тауран должны именно мы, Зордианцы!» Чтобы догнать ушедших, зардианцы ловили разбегающихся по Кадайну лошадей. Лошади безумно ржали, напуганные огнём, и пришлось приложить немалые усилия, прежде чем солдаты смогли отправиться на север. Орба лишь раз обернулся, чтобы убедиться, что зардианцы следуют за ним. Жаль, что мы не можем использовать драконов. Одно дело лошади, но драконы уже скорее всего давно прорвались за стены Кадайна, и их было не собрать вместе. Даже если они не сбежали, приблизиться к бушующему дракону означало лишь разозлить его, что лишь поставило бы жизни людей под угрозу. «Если бы только Хоуран была с нами», – промелькнула у него в голове мысль. «Будь то бой армии или попытка прорыва, даже один дракон куда лучше, чем их отсутствие». Но прямо сейчас было уже хорошо, что не все войска были уничтожены. Магия. Орба яростно стиснул зубы и повернулся лицом к встречному ветру. Пока у него в груди стали, в груди полоит сердце, поражение невозможно. Он боролся с бурными чувствами, заставляя себя в это поверить. Орба лично руководил войсками, выбирая не старые торговые пути, а дорогу, ведущую через горы. Именно для этого он попросту зарылся в картах окрестностей. Когда солнце садилось, они разбили лагерь на ровном участке земли у подножья гор. Орба решил пойти по узкой тропе, ведущей через вершину ущелья. Раньше по одну долину текла река, но потом её направление изменили ради орошения земли урана, а потому теперь ущелье высохло. Нужно было соблюдать осторожность при прохождении по столь узкому пути, а эти ночью было даже опасней. Поэтому Орба выставил часовых и решил разбить лагерь. Естественно, он чувствовал нетерпение. Но с какой скоростью не иди, а до ими на минимум целый день пути. Когда они расположились на ночь, Орба попросил Бишаму приказать командирам провести перекличку и проверить их число. Сейчас их было всего около 400 человек. Остальные либо пали в бою, либо сбежали из-за магии. С ними не было ни боевых отрядов, а потому они могли позволить делать долгие переходы. Только вот если они не получат припасов у Эмена, то им придётся отступить к Черику. Правда, противник может посчитать это хорошей возможностью для нанесения удара. А в таком случае только один – уничтожение. Так вот что значит сражаться спиной к стене. После слов Орба заговорил Гелиан, который был с ним в одной палатке. Он поводил плечами, как бы показывая, сколь всё сложно. «Если желаешь еды и ночлег, то сначала займи замок» просто и ясно для меня этого достаточно это куда лучше чем магия и стратегия думают нормально что нормально твои слова идея господин биом да могу я для вас что-то сделать не могли бы вы передать эти слова солдатам конечно когда они покидали кадайн арба считал что он должен расшевелить солдат но теперь он беспокоился не слишком ли они водушевлены спешка и беспечность лишь приведут к гибели «После слов Гелиама они должны отбросить излишки энергии». «Понял, но...» Бишем посмотрел на Орбу, слегка улыбаясь его просьбе. «Разве не лучше, если именно вы скажете об этом?» «Это обязанность командующего. Я же слишком юн». «Вот как...» Тихо проговорил Бишем. Конечно, Мефица было бы сложно руководить зордианцами, но мужчина надеялся на то, что мальчик перед ними проявит себя ещё больше. «Пока всё идёт хорошо...» но если что-то пойдёт не так, то станет опасно. Он и правда ещё слишком молод. Бишам считал, что Орба не может одолеть гарду. Это должен сделать зардианец. И не просто обычный солдат, а тот, кто в будущем будет готов повести за собой весь Тауран. Бишам командовал отрядом из Хелио, пусть он и был довольно способным командиром, но не замахивался на большее. И теперь такому человеку приходилось думать куда шире, принимать во внимание весь Тауран, И виной тому Гарда и сам Орба.